«Да я вовсе и не собиралась». «Ты имеешь в виду мой банный халат?» «Покажи, что там у тебя», – потребовала она. Я отступила на шаг. «Ты что, спятила? Я что, с одиночей должна показывать тебе мой банный халат? Лучше пропусти-ка меня, я хочу в свою постель». «А я хочу видеть, что там у тебя», – прошепела Шарлотта. «Ты что, считаешь, что я такая же наивная, как и ты? Ты думаешь, что я не замечаю ваши заговорческие взгляды и перешептывания?» «Если уж вы хотите сохранить от меня что-то в тайне, то должны действовать немного изобретательнее. Что все это значит с этим ларьем, что твой брат и мистер Бергат отнесли к тебе наверх? Это то, что ты сейчас несешь под рукой, было внутри?» «Что ж, она не дура», — заметил Ксимериус и пошклямал крылом свой нос. «Будь это в другое время дня или в более бодрый момент, я бы без всякого выдумала бы какую-нибудь историю. Но сейчас у меня просто не хватало соображения». Это тебя не касается, прошептала я. Ещё как касается, прошептала в ответ Шарлота. Я быть может не рубин и не член внутреннего круга, но в противоположность к тебе, я по крайней мере, думаю как одна из них. Я не смогла всё услышать, о чём вы говорили в твоей комнате, двери в этом доме слишком массивные, но от того, что я поняла, мне достаточно. Она сделала ещё один шаг ко мне и указала пальцем на мой халат. Ты должна немедленно отдать мне вот это, если не хочешь, чтобы я сама его у тебя взяла. Ты нас подслушивала? Мне в раз стало плохо. Как много она услышала. Знала ли она, что это было хронографом? И, кстати, его вес за последние минуты, казалось, увеличился вдвое. На всякий случай я взяла его в обе руки, из-за чего фонарик Ника грохнулся на пол. Постепенно я уже не была так уверена, что хотела бы, чтобы тётя Гленда продолжала спать. Ты знаешь, что нас с Идеоном обучали крав-мага. Шарота сделала ещё один шаг ко мне, и я автоматически отступила назад. Нет. А ты знаешь, что ты сейчас выглядишь как сумасшедший хорёк из ледяного периода. Может, нам повезёт, и эта крав-мага просто на просто какая-нибудь безобидная чепуха? Сказал Ксемериус: "Как камасутра?" Ха-ха, он захихикал. "Извини, но самые лоткие шутки ко мне приходят в голову только в экстремальных ситуациях. Крав-мага это израильская боевая техника ближнего боя, очень эффективная, проинформировала меня Шарлота. И я могла бы одним единственным ударом ноги в плексис Солярис вывести тебя из строя, или одним ударом сломать тебе шею.